Глава тридцать седьмая «Кто вы?» — взвизгнула Алерами и попыталась вскочить. Но в очередной раз насильно переселенная душа еще не совсем сроднилась с телом. Нелепо взмахнув руками, девушка пошатнулась и опасно накренилась, словно внезапно решила прилечь прямо там, где стояла на каменный пол алхимической лаборатории. Однако Эдвард не растерялся и успел подхватить падающее тело. «Кена не будет, мелькнула в голове Алины. Она вздохнула. Почему-то принцессу было совершенно не жаль. А еще оказалось, что ее волнует не факт воссоединения с родным телом, а то, что его высочество проявляет внимание к другой женщине. Хотя казалось бы, что в этом такого? Принц всего лишь остановил падение, поддержал, как и положено галантному кавалеру и настоящему мужчине. Но зачем, спрашивается, он до сих пор ее обнимает. Принцесса уже справилась с тяготением, стоит, не качается. Пора оставить леди в покое. А нет, Эдвард продолжает удерживать ее за плечи. Хорошо, что не за талию или ниже. Но какова аллерами? «Поглядите-ка на нее!» Прижалась к чужому мужику, а плела руками, как родного. А ведь сама замужем и даже в ожидании ребенка. «Господи, да я ревную!» — опалила пониманием. Совсем рехнулась от жизненных перипетий. «Мозгами-то раскинь, Алька. Где ты, 36-летняя тетя Малышева, и где он, целый принц Ри Оуэн? У тебя...» Начитавшаяся сказок, неисправимая оптимистка, нет и тысячной доли шанса. Подбери слюни, прекрати на них пялиться и вспомни уже, что мужиков в фертильном возрасте интересуют 18-летние красотки, но никак не побитые жизнью ровесницы. Про последних сильный пол вспоминает только тогда, когда нужен обслуживающий персонал. Постирать там, погладить, обед приготовить, на цирлах вокруг побегать. Но у целого принца для этого есть слуги и магия. Вздохнув, она отвела от парочки глаза. «Алина, как ты?» Неожиданно голос Эдварда прозвучал совсем рядом. Оказалось, пока она рефлексировала, принц уже усадил принцессу обратно на стул и переместился поближе к попаданке. «Спасибо, нормально». Ответить ответила, но глаза поднять не решилась. Вдруг Эдвард сумеет понять, о чем она только что думала. Она сгорит со стыда. Ревновать в ее то возрасте, причем совершенно постороннего, ей не принадлежащего мужчину. Кто вы? Настойчиво повторила Алирами. Отвечайте немедленно. И даже ногой притопнула. Прошу простить мою неучтивость, принцесса. «Я младший принц королевства Альрас Эдвард Аластейн Реоуэн», — представился мужчина. «Тот, который кромак? обрадовалась девица. «Да, ваше высочество». «Всевидящий! Как я рада!» Девушка мгновенно оправилась от испуга и кокетливо повела головой. Ах, принц! Я думала, что все пропало, раз магия недоступна, и папу утянула, а тут вы? И активно захлопала ресницами, будто собиралась взлететь. Аля мысленно завела глаза к потолку, но принца, похоже, жеманные манеры принцессы ничуть не смутили. Скорее наоборот, порадовали. Иначе с чего бы его высочество одаривать наследницу Доминика улыбкой и отвешивать ей учтивый поклон? «Интересно», — подумала Алина, — «неужели мужчинам такое нравится? Видно же, что девочка играет, но Эдвард явно в восторге. Впрочем, она свежая, юна, родовита и одарена. Конечно же, перед ней любой самец будет расшаркиваться, топорщить перья и задирать хвост. Но не с же ему переглядываться. Мужчины любят молоденьких и без прошлого». А вы поможете мне снять эту пакость и уничтожить вон ту гадость? Принцесса показала сначала на артефакт, а потом на Алину. Однако, нет, просто ответил Эдвард. Почему? Алирами надула губы и обиженно насупилась. Потому что нельзя применять к блокиратору магию, как и пытаться расстегнуть или порвать цепочку руками. Разумеется если у вас, леди, нет желания оповестить о нашем присутствии весь дворец. Нет, переполох мне не нужен. Но тогда хотя бы развейте эту. Видеть ее не могу. Целый месяц томилась в мерзком теле и на мирянке. Жила дома, как бедная приживалка. Мне приходилось прятаться от чужих глаз, представляете? Все смотрели на меня, как на что-то мерзкое. Уничтожьте немедленно. Отец вам только спасибо за это скажет. Он и сам не собирался оставлять это в живых». «Мило». «Нет», — повторил Эдвард. «Почему?» «Потому что леди Алина не заслужила такой участи. А еще потому что она мой друг». У Алины отвисла челюсть, а у Алирами округлились глаза. «Она...» «Что?» — пролепетала наследница. «Она хороший человек, принцесса. Больше скажу. Если бы не Алина, ваш с величеством план потерпел бы фиаско. Вы перед ней в неоплатном долгу, ваше высочество. Но если вы настаиваете, то я могу перенести вас в покое фаворитки, а эту леди забрать на свой остров». Алирами окинула попаданку задумчивым взглядом, но сказать ничего не успела. Мученически простонав, Дилан выпрямился, словно внезапно проглотил шест и заговорил чужим голосом. «Пришлось воспользоваться накопителями, но их надолго не хватит. Дочка, ты как? Нужно уходить. А... О! Ваше высочество! Ваше величество!» Эдвард выгнул бровь и еле уловимо кивнул призраку, вроде как поздоровался с соседом. «Что здесь происходит? Миграция правящего дома у денга? «Думаю, вы здесь были с самого начала. Я ощущал какую-то неправильность, словно чужое присутствие, но не стал с этим разбираться. Если Доминик и удивился появлению младшего высочества, виду он не подал, а сразу принялся ковать, пока горячо». Не будем водить друг друга за нас Уверен, вы прекрасно осведомлены, зачем я здесь и почему. Отменный полог, принц. — Благодарю, — слегка поклонился Эдвард. — Не могу не отметить. Ваш смелый план и изящное его притворение в жизнь, ваше величество, вы вчистую обыграли Руперта. — Есть такое, — хмыкнул устами призрака Доминик. Но радоваться я буду лишь тогда, когда моя дочь вместе с будущим внуком и наследником обоих королевств окажутся дома во дворце столицы Уденга, А для этого мне нужна ваша помощь, принц». «Моя? Именно. Я знаю, что вы немало пострадали от старшего брата, поэтому смею надеяться. Захотите отплатить ему той же монетой? Потом. Вы темный маг». Как и мы с дочерью. Одаренные с родственной силой всегда держатся друг друга. Помогите нам, и я в долгу не останусь. Чем именно я могу вам помочь? Откройте портал. Алирами не может этого сделать. Ей артефакт мешает. И намерянка такое не умеет. Хотя, надо признать, она сумела поразить. Две стихии. Надо же. Откуда они у нее взялись и почему не перешли вместе с телом к моей дочери? Видимо, спящий дар, причем связанный с душой, пожал плечами Эдвард. А перемещение и магия будущего ребенка дали толчок к его развитию. Что до остального дворец хорошо защищен. Без специального разрешения короля перемещение как отсюда, так и сюда, невозможно. Вы правы! Попробую открыть портал «Моя дочь» и поднимется тревога. Раньше меня это не волновало. Мы в любом случае успели бы исчезнуть. Но сейчас переход невозможен. Я в этом состоянии на него не способен, а моей дочери это сделать не дает артефакт. Промедление же чревато провалом. А вы, принц, у себя дома. Охранки дворца свободно пропускают вашу магию. Прервал его король. Я уверен, что вы не раз уходили и приходили таким способом. Просто откройте переход в любое безопасное место. Главное, чтобы там не было ограничений на перемещение, как здесь. И забросьте в рамку обеих женщин, принцессу аккуратно, а и на мирянку, как получится. Ее беречь я не собираюсь. Дальше я справлюсь сам. И моя ответная благодарность вас приятно удивит. Даже так. Но зачем вам та? Кого вы не собираетесь беречь? Оставлять за спиной свидетеля? Да и вам меньше проблем, ведь она молчать не станет, особенно когда ваш брат надавит посильнее. Думаете, Руперт обрадуется, узнав, что именно вы помогли принцессе сбежать вместе с первенцем Нейтона? А так нет и намерянки, нет следов. Когда ребенок родится, Руперт будет вынужден признать его наследником, ведь другие дети, а также другая жена, его высочеству не светят. «И что вы можете мне предложить за помощь?» От изумления у Алины брови взлетели к линии роста волос. Однако она-то была уверена, что Эдвард пошлет наглого короля вместе с его дочуркой Лесом, но тот, похоже, пал жертвой красоты принцессы. Получается, он и с ней, с мирянкой возился только из-за того, что запал на тело Алирами? Значит, все разговоры о дружбе и богатом внутреннем мире Алины не более чем сказки. Вы всегда будете у нас желанным гостем и получите возможность общаться с племянником. А когда Алирас перейдет под руку у Денга. Я могу гарантировать вам должность наместника. От этого мы выиграем оба. Вы возьмете реванш и займете подобающее вашему титулу и положению место. Сможете жениться по своей воле и проследите, чтобы аль и его жители процветали. Я получу новые земли и честного наместника, а мой внук — любящего и преданного дядюшку. «Подданные Руперта Пятого уважают вас, Эдвард. Они прислушиваются к вашим словам, и смена власти для всех, кроме короля и его семьи, пройдет безболезненно. Но меня мало волнуют чувства Руперта и Нейтона. полагаю, вас тоже. Итак, ваш ответ, принц». «Меня не интересует власть», — ровным голосом произнес Эдвард. Боюсь, вам придется искать наместника в другом месте. А от возможности навещать племянника не откажусь. Что же вы хотите за помощь? Судя по голосу, Доминик растерялся. Или вы отказываетесь? Нет, я открою вам портал, но сначала... Алина забыла, как дышать. Сначала, Ваше Величество, вы сделаете для меня три вещи. Договорил Эдвард. Мм, промычал призрак. Какие именно? Власть меня не интересует, как я уже говорил. Хочу нормальную жизнь рядом с той, которую выберу сам, без давления со стороны семьи. Но брат ни за что не оставит меня в покое. А если на какое-то время он и смирился с провалом своего плана, рано или поздно король вспомнит, что младший принц имеет право на трон. Один всевидящий знает, что взбредет в голову его величеству. Вы же, пока наследник не родится и не достигнет совершеннолетия, претендовать на Алирас не будете. «Разумеется. Куда спешить?» Я выращу внука в любви и заботе, дам ему лучших учителей, поддержу его во всех начинаниях, обучу разным премудростям, без которых будущему королю не обойтись. У Денга станет ему настоящей родиной, и впоследствии никакие уловки алирасской знати не смогут сбить мальчика с истинного пути». Я в этом не сомневался. «Значит, у моего брата будет целых двадцать один», Эдвард покосился на плоский живот принцессы и поправился. Почти двадцать два года, чтобы выявить и наказать всех, по чьей вине или из-за чьей помощи принцесса Алирами смогла покинуть Альрас. Как вы понимаете, мое имя будет первым в этом списке. О, да, прогудел король. Так вы, принц, хотите перебраться в Уденго? Замечательно. Я с удовольствием приглашаю вас в свой дворец. Хотите? В качестве дорогого гостя. Хотите? В качестве нового родственника и советника по делам Алираса. На первое время я выделю для вас целый этаж и участок земли неподалеку от королевской резиденции. Как только строительство особняка будет завершено, вы переберетесь в собственный дом. А если пожелаете взять в жены одну из наших девушек, Буду лично ходатайствовать за вас перед ее отцом. Благодарю, Ваше Величество. Это очень щедрое и очень лестное предложение. Но у меня другие планы на собственную жизнь. Жаль. Что ж, продолжайте, я весь внимание. Я забираю иномерянку себе. Просто, — сказал Эдвард, и у Алины сердце подскочило мячиком. Да ради всевидящего. Если она вам нужна, владейте. Полагаю, вас заинтересовали стихии. Свои соображения я оставлю при себе, уклончиво ответил младший принц. Я хотел бы просить, чтобы вы вместе с ее высочеством дали клятву, что не причините этой женщине вреда ни умышленно, ни нечаянно, ни лично, ни через другого человека, ни словом, ни делом, ни бездействием. Хорошо. Коротко ответил Доминик. «А принцесса?» Аллерами послушная дочь. Она поступит так, как я ей велю». «Какие следующие условия?» «Когда мы с иномерянкой окажемся в вашем дворце, вы позволите нам перевести дух и подготовиться к новому перемещению день, два, не дольше. И пригласите для леди лучших целителей, которые тщательно ее осмотрят». «Я должен быть уверен, что женщина полностью здорова и благополучна». «Я полчаса назад лично ее ремонтировал», — фыркнул король. «Вы же присутствовали при этом?» «Не верите. Но руны сошли, то есть я добросовестно выполнил обещание». «Верю. Но вы не обладаете целительским даром, как и я». Мы можем исправить серьезные неполадки исключительно в теле кровного родственника, но не способны устранить все нюансы и обнаружить небольшие проблемы. Для выявления возможных недочетов и пропущенных болячек нужны целители. Хорошо. Будет вам консилиум. И последнее. Вы поделитесь со мной координатами мира — где обнаружили и откуда забрали совместимую с принцессой женщину. Эдвард показал на заледеневшую Алину. «Вы собираетесь посетить этот мир?» — удивился Доминик. «Но зачем? Там нет ничего интересного, поверьте. Невозможный холод, снег, странные дома вместо нормальных особняков. Вы не представляете, как они там живут?» Вместо одного дома на семью у них огромные каменные муравейники, где в тесноте ютятся десятки, а то и сотни семей. И нет магии. Совсем. Алина молча переводила взгляд с Эдварда на Дилана. Последний стоял на вытяжку в образе стойкого оловянного солдатика. Не дышал, не моргал, только открывал рот. Пару мгновений полюбовавшись призраком, она снова сосредоточилась на его высочестве. В голове с трудом укладывалось происходящее. Принц решил вместе с ней покинуть родную страну. Зачем ему это? Ах да! Он же обещал, что непременно вернет и намерянку домой, но почему складывается впечатление, что его высочество собирается не только перенести ее на землю, но и заодно заскочить к ней в гости. И тихо застонала, мысленно, разумеется. Ей там только гостей не хватало. Страшно представить, что принц подумает о ее жизни. Он, привыкший к роскоши слугам, пространству, да ее гордость, трехкомнатная квартира вполне себе роскошная по московским меркам, целиком поместится в самой маленькой гостиной королевского дворца, да еще и место останется. Здесь даже у горничных покои имеют больше комнат, чем в ее сталинке потом еще неизвестно во что за это время серега превратил ее трешку если при наличии временной жены он умудрился притащить в дом любовницу то за месяц свободы вполне мог устроить в квартире холостяцкую берлогу или скоропостижно жениться и привести туда другую женщину причем сложно сказать что хуже разгром и сборище не совсем трезвых друзей сереги или новая хозяйка наверное все всё-таки второе, потому что разогнать компанию и отмыть дом проще, чем аннулировать брак и выставить из квартиры постороннюю женщину, которая себя таковой не считает». М -м -м. И на этом моменте Алину обдало холодом. «Ладно, если Сергей только женился. А вдруг он успел продать квартиру?» «Нет». «А что?» «Купил поменьше и подешевле, а на разницу...» «Господи!» Какой кошмар, только не это. Да, они между собой договорились, что он муж фиктивный и муж не навсегда, ради удочерения. Но по всем законам для официальных органов и других людей Серега супруг вполне настоящий и наследник в первой очереди, если она, Алина, того, а она и того, ну, почти месяц назад. За тридцать дней временный неблаговерный мог такого наворотить, такого! А еще работа, прогулы, увольнение. На что ей жить? Как восстанавливаться?» «Ваше Величество и Высочество», — подорвалась Алина, — А давайте перенесем обмен путевыми заметками на попозже. Скажем, на вечер в уютной диванной одной из тех, что находится во дворце короля Уденга. Боюсь, в противном случае к вашей, несомненно, познавательной и увлекательной беседе может присоединиться Руперт V или его супруга. Леди права. Первым отреагировал Эдвард. Промедление может обойтись слишком дорого, да и вы, Ваше Величество, впустую тратите силы на тень. «Поговорить мы сможем и потом, но если поднимется тревога или у нас не хватит сил на перемещение, то тогда не будем откладывать», — подал голос король. «Открывайте портал и отправляйте принцессу, а потом и эту». «Еще минутку». Принц встал между девушками и положил им на плечи руки. «Эдвард, что вы собираетесь делать?» — встревожился Доминик, — Я против! Немедленно прекратите! Ну, зачем? Алина почувствовала, как по ее телу пронеслась теплая волна. И следом пришло чувство, что темного дара у нее вдруг стало больше. Нет, с новым переселением некромагия у нее не совсем пропала, но молодая женщина улавливала лишь слабые ее отголоски. Дилана видела... Но связь с крысом и его компанией, а также с рысью, почти утратилась. Вернее, они ощущались где-то на самых задворках ее сознания, вскользь. Сейчас же она буквально видела свои творения. Бывшие грызуны столпились у стены лаборатории и преданно смотрели на свою создательницу. Все хорошо», — машинально Алина отправила им посыл. «А рысь...» — зверошкура осталась в покоях — и тоже волновалась, если так можно было сказать, пронежить. Поддавшись странному порыву, Алина отправила ей мысленный приказ. «Иди ко мне, но так, чтобы тебя никто не заметил». «Что вы со мной сделали?» — взвизгнула Али Эдвард убрал руки и отступил. «Магически связала вас с леди Алиной, чтобы ни у кого не возникло желание расправиться с иномерянкой». Невозмутимо ответил Эдвард. Для вас, принцесса, нет никакой опасности, если этой женщине ничего не будет угрожать. Вот и ваш батюшка не возражает. Вы же не возражаете, Ваше Величество? Толку от моих возражений, если вы, принц, уже все сделали, буркнул король. Алирами, инициатива Его Высочества ничем тебе не грозит. Я не допущу, чтобы ты пострадала. Ни ты, ни твое иномирное отражение. С последними словами призрак повернулся всем телом в сторону Алины, и у нее по спине опять прошелся холодок. Глазами Дилана король Доминик взирал на нее отнюдь неласково. «Итак, если вы готовы, то я открываю портал. Стойте!» Алина оборвала Эдварда. «Я...» Я не могу оставить моих друзей. Они без меня погибнут. То есть, они уже не живы, но если я исчезну, то они Она замолчала, подбирая слова. потеряют стержень, подсказал ей принц. И будут веками слоняться по дворцу, пугая его обитателей, пока какой-нибудь некромаг не сможет их развеять. Ты хочешь забрать с собой крыс и шкуру? Иди, она. О, Несколько секунд его высочество смотрел на Алину, потом вздохнул и кивнул. «Зови их сюда. Заберем, раз так. Но ты уверена, что им найдется место в вашем мире? Забрать их отсюда и оставить в Уденго, нежите тебе без разницы, где прозебать без хозяйки, итог все равно будет один». «Я в ответе за тех, кого приручила», — процитировала Алина. «Разве можно их бросить?» Дилан снова станет протоплазмой. крысята трупиками, а рысь... Рысью. Рано или поздно пообедает моль. Между тем вся команда зомби-крыс выбралась из угла и чинно расселась вокруг Алины. Затем приоткрылась дверь, и в лабораторию вошла зверошкура в рысиной ипостаси. Прошествовав мимо подозрительно молчаливой принцессы, рысь плюхнулась рядом с грызунами. да — изрёк Доминик. — Ну что ж, я приглашаю всех. Принц, портал. Эдвард вывел вензель, потом сделал ещё два паса, и прямо посередине комнаты появилась мерцающая Марева перехода. — Принцесса, сначала вы, — скомандовал Эдвард. Алерами не стала ждать второго приглашения. Без тени колебания подошла к рамке и шагнула внутрь. Теперь нежить. Алина, прикажи им. Скорее. Во дворце уже сработало оповещение о портале. Крыс и остальные. Бегом в переход. Рысь, туда же. И ждите меня с той стороны. Дилан, ныряй за зверошкурой. Зомбики послушно растворились в Мареве. Призрак же несколько мгновений стоял на вытяжку. Затем голосом короля произнес. «Жду вас» и почти сразу завопил уже от себя. «Он ушел! Я снова свободен!» «Дилан, ныряй в портал!» — рявкнула Алина. «Зачем?» — договорить он не успел. Как и она, не смогла дослушать и дать ответ. Потому что Эдвард сдавленно выругался, одной рукой сгреб Алину, второй сотворил заклинание и одновременно с втянувшимся в Марева да до возмущенным призраком прыгнул в портал. Последнее, что она успела увидеть, прежде чем их поглотил переход, как рывком распахивается дверь лаборатории, и в комнату врываются трое мужчин.